Наталья Ивановна, российский историк-медиевист, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедры всеобщей истории, историк архивного института РГГУ, директор учебного научного центра визуальной антропологии и гоистории, содиректор российско-американского центра библеистики и иудаики, специалист по истории средних веков Западной Европы. Мы продолжаем говорить о том, откуда есть пошла западноевропейская цивилизация в Средневековье. Тысячи лет! Тысячи лет! Вы хорошо чувствуете, что такое тысячи лет? Даже я плоховато чувствую. А вам вообще кажется, такого не бывает. Тысячи лет! Это большой кусок э -э, человеческой истории и наше стремление понять, что же там было и как это было. И проникнуть в их головы, в их души, в их ощущения. Это одно из самых увлекательных занятий, которое дано людям, называющимся историками. И я пытаюсь поделиться с вами а, тем, что нам удалось на сегодня понять, представить, как это было. Я назвала вам некоторые знаки, под которыми рождалась цивилизация Средневековья в Западноевропейском регионе – Он отдельный потому, что он был охвачен римским влиянием. Он отдельный потому, э, и весьма отличается от истории нашей, отечественной, что он получил как бы в наследство гигантскую античную цивилизацию с её великими достижениями, но с её великим кризисом, который она переживала в первые века нашей эры. Когда она мучительно расставалась сама с собой, со своими ценностями, со своими представлениями. Её духовным, конечно, крахом было то, что она приняла христианство. Но второй элемент этого глобального синтеза – германцы, на которых мы завершали в прошлый раз наш разговор, не были христианами, конечно, ни в коей мере. Это были чистые язычники, у них были свои боги, больше всего связанные с силами природы. Это были настоящие, э, ну, как римляне бы сказали, дикари, варвары, э, вполне как будто бы адекватные своему миру. Но и у них происходили в глубинах их общества и их сознания очень важные перемены перед тем, как они соединились с Римом. Я называла вам двух авторов римских, знаменитых Гая Юлия Цезаря, который пиша, писал о германцах в расцвете их родового мира, родоплеменного сообщества. И о Публии Корнелии Таците, который через полтора века после Цезаря тоже писал о них. И сопоставляя их данные, мы уже видим, что в германском мире тоже происходили перемены. Появилось понятие знатности, появились вожди, и у них дружины, которые служат уже вождю, они всему племени в целом. Они были тоже на пороге перемен, которые пришли бы к ним и без римского влияния. Перемены неизбежны, рождение цивилизации, которое связано с появлением государственных институтов, учреждений, регуляторов э жизни общества. Они были на пороге этого. И на этом пороге они оказались в исторической ситуации столкновения с великим римским миром, о котором они знали давно, у которого чему-то учились понемножку. Все-таки границы не были абсолютно непроницаемыми. Кто-то приходил, кто-то что-то рассказывал, кто-то что-то слышал, кто-то сталкивался с римлянами завоевателями, и римляне приносили свою культуру, свою цивилизацию. И вот ситуация другая. Рим ослабел. И в него как вакуум нарушенный, вакуумный, представляете, какой-то сосуд, нарушается. И туда воздух бросается. Так германский мир бросился, ворвался в атмосферу слабеющей римской цивилизации. Долгие годы историки говорили и спорили о германском завоевании. Потом стали говорить вторжение завоевания. А потом сегодняшние историки, которые очень много получили в течение 20 века сведений от археологии, от смежных дисциплин, которые помогают датировать, увидеть картину жизни древних германцев, многое представить уже не только по текстам, уже говорят о соединении миров, о том, что германцы вошли в римский мир и двинулись по нему неся с собой, ну, самих себя, тех, какими они были. Если римский писатель Амиан Марцелин писал о них все-таки как об абсолютных дикарях, вот, например, цитирую, то наслаждение, которое добродушные и миролюбивые люди получают от ученого досуга, давайте расшифруем Амиана Марцелина, кто это миролюбивые и добродушные люди для него? Римляне. Римляне. Он римлянин. Мы, цивилизованные римляне, мы вот такие, мы хорошие. Они, тикари, обретают в опасностях и войне, как будто Рим не воевал всю свою жизнь. Это зрение человеческое, оно всегда предвзято. Оно всегда искажено. это предвзятый взгляд римлянина. Между тем, ощутив это ослабевшее римское пространство, римский вакуум, Они ринулись туда уже не просто, не как завоеватели. Может быть, они и мыслили, мы сейчас Риму покажем, вечному врагу. А в общем, они переселялись. Это было переселение на территории цивилизованной, богатой. Там богатые города, там есть что пограбить. Там великолепные дороги римляне соорудили. Там есть где разместиться, там есть пространство. Это было переселение... И для многих из них, этой германской периферии, германского мира, это было даже насильственное переселение. На них давили другие. Гунны с Востока подступили к германским границам. Германцам некуда деться. И они просачиваются, а потом и просто проходят на римскую территорию. И Рим уже не может их остановить. Вторжение переселения может быть. Многие из них были беженцами беженцами от других. Вот это есть картина великого переселения народов, которая разместилась на лике римской, высокой великой римской цивилизации самым причудливым образом. И вот еще один знак, третий, под которым рождается цивилизация Средневековья. Варваризация. Не в том обидном, обязательно оскорбляющем германцев значении, которое им приписывает Рим. Варвары, дикари. Нет, в самом уже даже современном смысле слова. Пришли и расселились люди, которые в смысле духовного развития, просвещения, образованности стояли гораздо ниже. Они не знали письменности. А именно появление письменности сегодняшние ученые считают признаком перехода к цивилизации. Они еще ее не знали. Они получили ее в готовом виде потом от Рима. Но сначала она нам не нужна. Что им нужно? Земля. Придя, переселившись в римские провинции, они делят землю между собой. Вожди дают побольше своим приближенным но не истребляют всех, кто там был. Они, как правило, отступают в сельские местности и тоже там остаются. Они принесли римлянам то, что было их тупиком, из чего римляне сами вырваться не могли. Человек и земля соединились. В Риме есть хозяин громадного поместья. Он один, а все остальные инструменты. А эти пришли и стали делить землю. После переворота Адаакра он сразу наделил участками земли всех, кто ему помогал. В их вот этом э, сознании на пороге цивилизации земля и человек соединены. И это выход из тупика, которым было рабство. Раб он вне земли. И то в позднее время уже это стало нарушаться. Не только вольно-отпущенники появились. Появились, например, так называемые рабы на пикулии. Раб, которому хозяин даёт небольшое хозяйство, имущество. Он подкармливается с него. Это уже не классический раб. Это уже не классический рим. Это уже не инструментом вокалиса. И потому это соединение миров происходит, конечно, с какими-то нюансами в разных местах, по-разному. Мы сейчас посмотрим с вами на одном классическом примере как это происходило на территории будущей Франции, той самой Галлии, которая когда-то в 50-е годы, первого века до новой эры, покорял и завоевывал Гай Юлий Цезарь. Средина первого века до нашей эры и вторая половина IV века нашей эры, почти 500 лет. За эти 500 лет Галлия, когда-то Кельтская область, Стало вполне римской. Появились люди, которых в науке называют галло-римляне. Верхушка кельтского мира общество слилась с римлянами. Они стали такими же, или, по крайней мере, очень похожими на римлян. И эта провинция была вполне романизованной. То есть это был Рим, перенесенный к северу от Альп. Как же все-таки конкретно начинался этот мир, который станет миром Средневековья? Может быть, вы помните, это есть и в школьном курсе, что в 80-х годах 5 века, 486 год, самая определенная дата, на территории Галии э, вступили. До этого они уже текли по дорогам провинции, выдержали последний бой, разбили последнего римского э, наместника э, и вступили на территорию этой римской провинции Одно из племен германских – франки. Их предводитель, вождь, молодой вождь Хлодвиг, стал основателем вот этого общества, которое стал зернышком. Из него растет при... потом Франция очень нескоро. И вот эти группы франков воинственных с обозами своими двигаются по дорогам. Римляне были удивительными строителями, я это упоминала. И, пожалуй, одно из сильнейших мест в их строительной технике это сооружение дорог. Мне доводилось участвовать в арх... археологических раскопках и собственными руками зачищать, зарисовывать, изучать структуру мостовых, построенных по римской технике. В нашем Причерноморье, в римскую эпоху, там лично римлян не было, но это римская техника. Это потрясающе. Это настолько прочно. Предусмотрен сток воды. Водостоки. Такой прогиб в самую меру, чтобы удобно было по ней скакать, но чтобы на ней не было луж. Они неразрушимы, эти дороги. Они сейчас в современной Англии я их тоже изучали, рассматривал. Они потрясающие. Они живы, эти дороги. Вот так они строили. И по этим дорогам идут варвары, не встречая уже препятствий. Эта группа франков, одна из групп германских племен, провозгласила Хлодвига на месте. Вот мы прибыли, вот здесь будем жить своим правителем. А у них не было обрядов, которые станут потом такими сложными в средние века, церемонии коронации. Все было просто, как у кочевников, так же было и в Азии, между прочим. Поднимают вождя над собой. Это знак. Ты наш правитель, мы тебя признаем. И вот еще один знак, под которым рождается средневековая цивилизация. Итак, варваризация. Пришел русский мир. И в связи с этим знак жеста, который важнее, чем текст. В средневековой цивилизации Запада Жест заменяет текст, поскольку пришли неграмотные, не знающие письменности, и не скоро у них возродится образование, письменность, школа, пока жест заменил текст. Он и был текстом. Итак, эта цивилизация жеста больше, чем цивилизация текста. Итак, Хлодвиг поднят воинами Ты наш первый правитель. Так началась династия Меровингов, первых правителей франкского, рождающегося государства, из которого потом родится, в частности, Франция. Э -э, Хлодвиг доказал, что он обладает чертами э -э, личности, необходимыми для правления. Правителя, что он уже не только вождь, но что-то есть от понятия власти уже не родоплеменной. Не только родоплеменной. Ну, два его поступка, жеста, текста. Первое, первое распоряжение, которое он дал, уничтожить, убить всех его ближней, ближайших родственников. Чтобы вот на эту его власть, полученную из рук воинов, не было претендентов. Так рождается власть. Это Он еще не монарх. Это еще не монархия. Монархия будет сложной структурой, с институтами. Но простейшая мысль защититься от конкурентов он осуществил. Это было выполнено. Второе, что, видимо, его как-то выделяло среди других племенных вождей, какое-то политическое чутье может, случайность, но может быть чутье, заставило его принять христианство очень быстро, через несколько лет после его появления в Галее, вместе со своей дружиной креститься по обряду ортодоксальному, официальному. В то время как другие германцы приняли ответвление христианской церкви, тогдашние, спустя короткое время, церковь их объявит ересью. И все эти вот там бургунды, алиманы будут еретиками. А Хлодвиг принял ортодоксальную версию, более сложную. Где богослужение на латыни. Что германцы понимают по латыни? Ничего. Это некое абстрактное звучание, но, может быть, вызывающее какой-то восторг. Восторг дикаря. А там более упрощенно, более понятно, более близко к тем германцам, которые приняли другие версии. Но скоро это будет ересь. А Хлодвиг как бы в струе. А вместе с тем, начало его правления, этой династии мера вингов, вполне варварское. Почему Меровинги? винги? Хлодвиг считался из рода некоего человеком, из рода некоего Меровея, полулегендарной фигуры, который, заметьте, Меровей родился от союза женщины и морского чудовища. Это детство цивилизации, это она еще только намечается. Вот такая мифологичность, он даже не вполне человек. И все-таки это все движение к цивилизации. Самым ярким доказательством того, что при всех этих, варваризация несомненно, разделили землю, обрабатывают её, осели, становятся свободными франками-землепашцами, они пока все равны, немножко ровнее дружинники. Шутку говорю, немножко ровнее, немножко выше других. А так, в общем, свободный франк это фигура. Но самым ярким доказательством того, что они сделали решительный шаг – в направлении цивилизации, что с этой дороги они уже не сойдут. Это то, что около 500-го года при Хлодвиге были записаны первые их законы, письменные. Записаны вы догадываетесь, на каком языке? На латыни. А вот он синтез двух миров в реальности. Этот вот законов называется «Солическая правда». Лекс Салика, «Салический закон». Цитирую одну из статей «Салической правды». Она называется «О горсти земли». Если кто убил человека и, уплатив все полагающееся по закону, не смог полностью выплатить штраф или виру, ой, как мы уже много узнали, мы узнали, что у них наказание за убийство – Штраф – это признак того, что нет еще органов насилия, тюрем, судов. Есть традиция. Это варварский мир. Что же делать, если он не может заплатить? Мы еще узнаем, что одни могут заплатить, а другие не могут. А, -а, -а они уже неравноправные франки. И деньги у них уже. Это они от римлян получили. Что должен сделать этот человек? Он должен войти в свой дом и собрать, собрать в горсть земли из четырех углов. Выйти на крыльцо своего дома, стать лицом внутрь дома, цивилизация жеста, встать именно так, тогда это будет по закону, и бросать эту горсть правой рукой, обязательно правой, Через свои плечи на ближайшего, на ближайших троих родственников, там по отцу, потом по матери и так далее. Они стоят там, построившись у них. И тогда они до должны заплатить половину того, что достает для уплаты штрафа. Бросает через плечи, потом без пояса, без обуви, с колом в руке. Обязательно с колом в руке. Прыг через плетень и чудо. Родственники должны поучаствовать. Что это такое? Смешение, то самое соединение несоединимого. Несоединимое начинает соединяться. Мир варварства. Мир этого спектакля наивного детского. И текст закона. И больше мы узнаем, мы много из нее узнаем. Еще одну статью цитирую. Называется о желающим отказаться от родства. Он должен явиться перед, лицо, перед лицом Тунгина. Тунгин – это судья. У них появился судья. Тунгин. И там разбросать... Вы что думаете, он должен сказать, речь? нет? Написать заявление, да? Он не может. Он не умеет. Что же он будет делать? Цивилизация жеста. И там он должен разбросать над своей головой палки длиною в локоть на все стороны света. Что произойдет? Разбросал. И тогда его родственники не должны участвовать в уплате штрафов никаким образом. И он не должен участвовать в какой-либо там их поддержке, а его имущество перейдет в казну. Кому это надо, вот, отменять вот эту вот коллективную поруку, доставшуюся от родовых времен? Какой части общества, догадываетесь? Кто это хочет отказаться от родства? Какая часть их мира детского? Да те, кто хоть немножко разбогател. Они спать перестают. Крутится всю ночь на своей шкуре этой звериной, на которой он спит, и думает, вот я вырвался немножко. У меня сыновья хорошие, хорошие пахари, а у другого одни девчонки, допустим. Мою землю не побил Град, а его побил, у него лошадь пала у соседа, родственника, а у, моего, у меня цела. А завтра он прибьет кого-нибудь, а главное, вино-то уже есть по нетрезвому-то состоянию. А я возьмёт кол, прыгнет через плетень, и я буду платить за него штраф. Общество дифференцируется. И варварский это фиксирует. Своими варварскими методами, своей вот этой варварской картиной этого спектакля, они всё-таки двигаются с помощью всего этого в сторону цивилизации. Все-таки главный вопрос любого общества по сей день с глубокой древности. Кому принадлежат богатства в этом обществе? Кто владеет? Землей. Доходами с нее. Работниками, которые на этой земле. И вот из той же солической правды мы узнаем, что это общество находится в абсолютно переходном и противоречивом состоянии. Мы только можем догадываться, куда оно будет двигаться. Я иногда говорю, что тексты, которые пишут школьники, бывают стихийно гениальными. Еще в советское время один школьник написал сочинение. Сочинение было посвящено кому-то из революционеров-демократов. Может быть, Герцому, может быть, Чернышевскому. Завершил он так. Таким образом, одной ногой он стоял в прошлом, а другой приветствовал будущее. Вот в этой неустойчивой позиции, занятной, никто ногой будущее, конечно, не приветствует, у него так смешно получилось, находилось это общество. Если мы попробуем понять, кому же там принадлежали все богатства, мы сразу видим эту туманность и противоречивость, но и поймем, куда оно будет двигаться. Из разных статей солической правды мы узнаем, Вот этот домик шаткий с соломенной крышей. И рядом с ним небольшой участочек, который мы сегодня назвали бы преусадебным, или сад-огород небольшой, находится в полном распоряжении семьи, которая в этом домике живет. Этот франк – это все его уже. А не, все, не всего коллектива. Ни рода, ни племени. Но с этого особенно не проживешь полностью. Есть еще очень важное богатство. Около деревни обязательно есть или озеро, или река, водоем необходим, около любой деревни, лес. И там богатства очень важные, природные. Рыба, дичь, на которую можно охотиться и кормиться. Рыба, которой тоже можно питаться. Это чье? Когда Средневековье достигнет своего зенита, Появятся специальные законы, в Англии они были особо свирепы, о королевских лесах. Законы, запрещающие охоту на оленя в лесу. Все олени в лесу принадлежат королю. Лесные законы. Знаменитый Робин Гуд бился против этого безобразия, в частности. Как говорят, это же полумиф. Крестьянина вешали в том же лесу на дереве, если он пристрелил из лука королевского оленя. А как здесь, в этом раннем мире, в, этом, в этой субстанции между античной цивилизацией и вчерашним варварством? Мы узнаем, что богатство леса, реки, водоема, озера находится в коллективном распоряжении деревни. Свою деревню они назвали Вилла. Красиво так, по-римски. Но вилла – это не роскошное здание с античными колоннами. Вилла – это их деревня. В ней есть избираемый старста, который регулирует их жизнь. Есть сход, собрание мужского, мужского населения деревни. И вот они коллективно распоряжаются этим важным богатством – рыбой в водоеме, Дичью в лесу. Значит, они не вполне ушли от общины. Они могут ее называть виллой и как угодно. Но это еще коллектив. Но это не все. Поскольку они стали земледельцами, осели на земле, то все-таки главное для земледельца это пахотная земля хлеб оттуда. Мы узнаем из столической правды, что каждому домику, каждой семье принадлежит участок. У франков он называется «Аллот», через два «Л». «Де Аллодис» – статья об Аллодах. Ах, сколько историки бились над ее содержанием. Дело в том, что латынь очень сложный, к тому же мертвый язык. На латынь уже никто не говорит. И построение фраз в латинском языке, грамматика его, чрезвычайно сложны. И иногда допускают разные толкования. Вот в статье Деолодис есть небольшая тайна о болодах. Пахотный на тело. Ясно, что каждой семье принадлежит такой участок Земли. И это главное это хлеб, это. А... Ну, указано, что потом она распределяется, а потом перераспределяется по достоинству. Так написано по латыни. Дигнита с достоинства. Согласно достоинству. «Достоинство чего? Или кого?» И вы знаете, сколько копий не ломали на эту тему, окончательного ответа нет, фраза не позволяет дать однозначный ответ по достоинству чего или кого. Нам ведь все-таки ясно одно, что идет изменение. Распределяем, перераспределяем. Это уже все равно семейная собственность. И мы узнаем, что этот аллот – передается по наследству, но только по мужской линии. Вот по женской нельзя. Если нет наследников мужчин, то этот участок после смерти хозяина поступит в распоряжение общины. Вот он этот субстрат сочетания идей собственности, домик мой, земля практически моя, с ограничением по женской линии не наследуется. Не пройдет и сто лет, и будет специальный указ одного из правителей мировингов, что и женщина может наследовать. Но это почти через сто лет. А пока с ограничениями. Вот она, переходность. Вот она, шаткость этого мира, который еще не обрел свое лицо. Он и сам не понимает, куда он двигается. Но он двигается. Внешне он очень стоячий. Он очень застойный, затихший мир. А как написал один французский историк современный, мне очень нравится этот образ, куда бы ни шел в Западной Европе человек в века, в эпоху раннего Средневековья, он шел через лес. Мир замкнулся. Мир стал очень таким стоячим, застывшим. А если учесть, что он стал еще и безграмотным, невежественным, что люди не пишут, то представьте себе, что раннее Среднеяковье, родившееся из этого месива великого переселения народов, это очень сложный, очень трудный для нашего воображения и понимания мир. Он будет двигаться в направлении просвещения, интеллектуализации, духовности, культуры, но будет двигаться медленно с такого довольно низкого старта. И все-таки этот старт в Западной Европе, он благоприятный для нее. Часто говорят сегодня о достижениях европейской цивилизации, западноевропейского парламентаризма. У России другой исторический опыт. Но Россия не получила такого толчка в виде готовой, высочайшей античной цивилизации. У нее был свой путь. Больше влияние, было влияние страны Восточной Римской империи, Византии. Но здесь-то не влияние, здесь слияние. Здесь синтез, здесь соединение того, что казалось несоединимым. Соединялось оно долго, мучительно, трудно. Мировинги, конечно выглядят уже, вроде уже правителями, вроде уже и называются они королями. Рекс. Но, конечно, они полудикари. А, был такой замечательный писатель, э -э -э, епископ, римский образованный человек, Григорий Турский. Он написал историю франков вот на этой ранней стадии ранней средневековой цивилизации. Как интересно описывает он, Попытки этих королей быть похожими на римлян. Быть христианами, они приняли христианство. И вместе с тем неготовность принять это. Ну, например, он рассказывает, как епископ заступился а, за молодых людей. Это были рабы, у них было патриархальное рабство, не римское, но пленники. Которые без воли, без разрешения хозяина... Вступили в брак, и епископ попросил: Ну, не, разру... не разлучай этих молодых людей во имя христианского милосердия. Ответ этого рождающегося нового Сюзерена Среднеякового Варвара. Хорошо, я согласен. Заройте их заживо в одной могиле, чтобы не разлучались. Вот вам христианское милосердие. То есть идеи христианства они в теории приняли. Практики нет. Не пишущая цивилизация. Напомню вам, что античный мир был, был пишущим. Здесь нет. Это мир, который утратил почти полностью один из важнейших признаков цивилизации. Ну и где же здесь а, проблески, начала того, что будет средневековьем? Вот эти мировинги как будто бы совсем не похожи на будущих средневековых правителей. Нет, уже похожи. С чего начинается их государственность? С вождей, таких как Хлодвиг. Я и моя дружина. Мы обеспечим вам безопасность. За это вы нам даете часть того, что напахали, нарастили так начинается то, что со временем назовут э, рентой, оброком, барщиной. Мы тебя защитим? А ведь вы представляете себе, что после страшной этой эпохи великого переселения народов, войны всех против всех, волн дикости, которые накатывали на Европу, как хотелось этой защиты. Э, я хочу процитировать вам... Э, Писатели этого времени, ну, например, Павел Диакон, писатель 8 века, который показывает, как мучительно жила это временно одичавшая Европа. К бедствиям, незабытым еще великого переселения народов, добавлялись стихийные бедствия, эпидемии. И вот об эпидемии чумы. Многолюдные некогда деревни и города – в один день оказались погруженными в полное безмолвие из-за всеобщего бегства. Бежали дети, бросив, бросив непогребенными тела родителей. Родители же бросили еще теплыми своих детей. Если кому-то случалось задержаться, чтобы предать погребению ближнего своего, он обрекал самого себя на смерть без погребения. Время вернулось к тиши, царившей до сотворения человека. Ни голоса в полях, ни свиста пастуха. Земля тщетно ждала жнеца, и виноградные грозди оставались висеть до зимы». То есть, мир опасностей, мир беды, мир, не забывший великого переселения народов, но все равно начинающий воять нечто новое. Писать законы, подменить временно текст жестом, И совершенно не понимая, не сознавая конкретно, что происходит, продвигающей цивилизацию к ее новой ступени, витку, фазе. Не знаю, как точнее сказать. К тому средневековью, которое ну, к зениту своему, к 13 веку, раскрасит западноевропейскую жизнь в яркие краски. Монархий, турниров, трубадуров, прекрасной литературы, поэзии. И вполне покажет, вот родилась новая цивилизация под такими трудными и сложными знаками, которые я пыталась вам сегодня представить. Спасибо за внимание. Меня зовут Брашкина Наталья. Я хотела бы задать такой вопрос. После распада Римской империи образовались какие-то новые, так скажем, государства? Галия произошла от Галов, так как они туда просидели... Франки, Франкская mm -hmm. королева. Да, а Лиманы на территории будущих. Вот Италия. Mm -hmm. От чего mm -hmm. произошла? Да. Италия, сердце Великой Римской империи, так сказать, самое квинтэссенция этой великой цивилизации разрываема тоже была в северной Италии очень продвинутый очень цивилизованный, глубоко цивилизованный тоже поселились германцы там было королевство Остготов во главе с неким Теодорихом и он даже был относительно просвещен потом на территории будущей Ломбардии было королевство Лангобардов это все германские племена на территории будущей Испании, римской провинции Испания, вест готы поселились. А на территории римской провинции Афри Африка, это северная Африка, бывший Карфаген, поселились вандалы. То есть это очень большой вот такой калейдоскоп. В Италии, где наследство цивилизации было самым высоким, процесс рождения Средней кои пойдет с некоторыми отличиями. Там все-таки... Синтез соединения этих двух миров был не таким равновесным, как на территории будущей Франции. Там преобладали римские элементы. И потому они продвигались по-своему, своим путём. В Северной Италии, как вы знаете, раньше всего появится мануфактура, торговля, там центр мировой торговли, там, в общем, раньше родится капитализм. Есть ли ещё вопрос? Григорьева Ольга, можно спросить э, вот дата окончания Средневековья в 15 веке, с чем она связана? С чем-то конкретным? Да, значит, конкретно, это условность, это первое путешествие Христофора Колумба э, в Вест-Индию. Что происходит во второй половине 15 века? Э, вот этот стабильный мир в Средневековье, земледельческий, аграрный, э, о котором мы с вами говорили, с абсолютным засилием вот этого крестьянства, прикреплённого к земле и постепенно попавшего в зависимость личную. Там не было такого крепостничества, как на Руси, но была личная зависимость. Этот мир стал разрушаться естественным образом, как и римская цивилизация. Что его разрушало? Ну, во-первых, он был очень действительным, стабильным. Когда он был замкнут, Разъединён, когда человек жил своим наделом, границы мира расширялись. Люди всё больше слышали, узнавали, э, вспоминали античные достижения науки, образованности. Стали более совершенными приборы. Э, учёные 15 века уже начали подсчитывать, особенно в начале 16-го, каковы размеры Земли. Довольно ошибочные давали сведения, но в целом прицельные то есть изменилась наука, изменилась картина жизни, мир расширился, и рамки средневековой цивилизации сделались для него тесными. Мир опять совершенно не знал, куда он двигается. Он постепенно это сформулирует, но опять очень приблизительно. Людям захочется чего-то хорошего, светлого, и словами французской революции он напишет «свобода», «равенство», «братство». Ничего этого не будет достигнуто. А зато будет рывок к капитализму. Был замечательный советский анекдот советских времен. Расскажу вам просто очаровательно. Шутка даже, карикатура такая была где-то в газете. Улица Древнего Рима, демонстрация рабов и колонов таких полусвободных. Плакат. Это была издевка над советской действительностью. Да, здравств... да здравствует феодализм «Светлое будущее всего человечества». А советские люди ходили на демонстрации с лозунгами «Да здравствует коммунизм! Светлое будущее всего человечества». То есть вот ровно то, чего не было. Я вам как раз хотела рассказать, что этого же не было и не могло быть. И вторая половина 15 века, рубеж 15-16, это не рывок навстречу счастью капитализма. Сомнительное счастье. В капитализме свои несчастья. Это опять рывок. Бобуде, как это часто бывает с человечеством, а потом получится что-то частичное. Но со средневеком расстанутся прежде всего потому, что э, торговать, производить товары стали больше интенсивнее, мир расширился, и рамки вот этого растительного средневекового существования стали тесными. Спасибо вам, аудитория! за ваше внимание.